Планетарная система неизвестна, сектор неизвестен, ремонтный корабль-прыгун. Подняв взгляд, Рэнди посмотрел на борт инженера, что стоял над капсулами, зачарованно рассматривая их мутную поверхность. Времени оставалось мало, нужно уложиться в несколько минут. Выдержит ли старикан... Джаред тихо позвал капитан, Двери. Борт инженеров вздрогнул, взглянул на капитана и вдруг расплылся в улыбке. Потом махнул рукой в сторону узкого коридора, что уходил в сторону от основного. Рэнди немедленно секунды свернул за угол. Этот ход предназначался для пилотов корабля, именно через него они попадали в рубку. Обычный стандартный выход из гражданского корабля, люк недалеко от кабины, чтобы не нужно было пробираться через половину корпуса до рубки управления. Он есть во всех гражданских судах, должен быть и здесь. В своей правоте Рэнди убедился, сделав пару шагов и наткнувшись на стандартную раздвижную переборку. «Внимание, экипаж!» – сказал маршал на общей волне, поглядывая на экран с часами, что высветился на «забрали шлема». «Приготовиться к отлету. Помощнику капитана начать стартовую подготовку прыжка, Борт-инженеру в укрытие». И, не дожидаясь ответа, Рэндалл вскинул руку и выстрелил в закрытую дверь. Фиолетовый луч ударил в раздвижные створки, и волна жара прокатилась по коридору, едва не сбив с ног капитана Прыгуна. Дверь вспыхнула багровым, и расплавленный металл ручьем потек на железный пол коридора. Капитан выстрелил еще раз, описал оружием круг и вырезал в створке огромную дыру. Рэнди возопил по общему каналу Сеймур, что мне делать? Перекинь данные с управления на мой канал, отозвался Рэнди, подбираясь к расплавленной переборке и нашаривая переключатель огнетушителя в скафандре. Быстро, Джаред, не отставай. Оглянувшись, Рэнди увидел, что борт-инженер заталкивает в коридор спасательные капсулы, не дожидаясь приказа командира. Рэнди одобрительно кивнул и активировал газовый огнетушитель спасательного скафандра. Из сопел, расположенных на плечах, ударил поток ледяного газа. Штатный огнетушитель, что обычно помогал спасателям пробиться сквозь пожары на борту пострадавшего судна, не подвел и в этот раз. Газ мгновенно охладил раскаленные двери и в тот же миг забрало шлема Рендала, вспыхнуло разноцветными огнями. Это Сеймур перевел картинку управления прыгуном на канал капитана, и теперь маршал мог понять, что происходит с его кораблем. По экрану бежали столбцы цифр, но Рендел привычно их читал, переводя в голове сухие данные в яркие картинки. Прыгун, оказывается, хоть и отстыковался от почтаря, но все еще висел рядом. Малый ход, 500 метров вперед, стоп. «Разворот на 45!» – выдохнул Рэнди, ныряя в дыру с оплавленными краями. «Давай, Сеймур, не спи!» За дверью оказался довольно длинный коридор, что привел Рэндала к двери шлюзовой камеры. Он знал, что там за ней выход наружу. Обычный выход из корабля. Проблема только в том, что, во-первых, у него нет времени открывать дверь с помощью аварийных кодов, И во-вторых, выход находится под поверхностью странного астероида. И насколько глубоко, черт его знает. Выполнено, отрапортовал Сеймур в эфир. Рэнди, гады на подлете. Мелочь разбежалась, и к нам движутся только большие парни. Еще пара минут, и мы будем в зоне их поражения. Малый вперед. Рявкнула Рэнди, поднимая бластер и одним глазом кося в сторону таблиц с данными, что высветилось на экране шлема. Стоп. Поворот на 45. Носовые маневровые. Старт. Назад 500. Выполнять. На этот раз ему пришлось выстрелить три раза, прежде чем люк шлюзовой камеры поддался. Волны жара, исходящие от плавящегося металла, не пошли на пользу скафандру тот зажег ворох предупреждающих огней, но пока нагрузка оставалась ниже критической. Заливая пожарным газом остатки шлюзовой двери, Рэнди ухитрился оглянуться. Джаред не подвел, он уже протолкнул одну из спасательных капсул сквозь дыру в предыдущей переборке и теперь протаскивал в нее вторую. Маршал развернулся и обильно полил застывающим газом железный пол коридора, чтобы капсулам было легче скользить. «Рэнди, я на позиции», — сказал Сеймур. «Что дальше?» «Разогревай маршевые», — отозвался капитан, возвращаясь к первой капсуле. Схватив ее за ручку переноски, капитан включил мышечные усилия в скафандре и без труда потащил ее за собой к шлюзовой камере. Следом за ним, грохоча по железному полу, шел Джаред, тянувший за собой вторую капсулу. Удары в люке, обрамленные застывшими потеками металла, Рэнди остановился, бросил капсулу и шагнул в шлюзовую камеру. Она оказалась невелика. На этом корабле явно экономили на свободном месте. Тут могли уместиться максимум четверо человек в скафандрах, ну или двое вместе с капсулами спасения. В дальней стене виднелась круглая автоматическая дверь, ведущая наружу. Рэнди знал, что она состоит из нескольких слоев и по толщине равна корпусу судна. Вряд ли его бластер сможет ее одолеть, а резаков больше нет. Да и нет времени возиться с резаками. «Я на позиции», — сказал Сеймур. «Рэнди, что дальше? Эти ребята вот-вот выйдут на прямую линию с нами». «Не паникуй». Процедил сквозь зубы капитан, подходя к закрытой двери и вытаскивая из-за пояса шнур универсального соединения. «Где Буч?» «Он в трюме», — отозвался помощник. «Сбежал туда сразу, как только услышал твою команду отчаливать». «Молодец, пацан, шустро соображает», — одобрил Рэнди. «Быстро найди его линию». Маршал воткнул шнур из своего скафандра в гнездо на цифровом замке люка и запустил процесс соединения. Потом оглянулся, Джаред уже запихивал в шлюзовую камеру вторую капсулу. Он уже понял, что затеял его капитан и не нуждался в дополнительных командах. «Капитан!» – звонкий голос практиканта заставил Рэндала вздрогнуть. «Жду ваших распоряжений!» «Быстро открывай главный трюм», – сказал Рэнди, передавая на замок шлюза аварийные коды, что открывали любые внешние замки на судах Авалона. — Но не до конца. Пусть будет только щель. И жди. — Исполняю, — торжественно объявил Буч. Цифровой замок выдал подтверждение, и его табло загорелось зеленым, сигнализируя о готовности к работе. Рэндалл тут же выдернул из него шнур и обернулся к Джареду. «Готов — Готов? — спросил он у борта-инженера. Тот лишь кивнул в ответ. И Рэнди нажал кнопку экстренного открытия внешней двери. Замок, получив аварийный код, не стал проверять процедуру шлюзования и отдал приказ открыть люк. Огромные створки содрогнулись, распались на четыре лепестка и медленно ушли в стены, открыв глубокий черный коридор. Это был проход сквозь корпус корабля, что оказался чем-то закрыт снаружи. Рэнди заглянул в темноту и осветил проем наплечным фонарем. Увидел он ровно то, что и ожидал гладкую бурую стену на месте выхода. Проклятый астероид закупорил выход из корабля. Обернувшись, капитан махнул Джароду, и тот без лишних слов начал подтаскивать к люку обе спасательные капсулы. «Рэнди!» – вскрикнул Сеймур, и в тот же момент почтовый корабль основательно тряхнуло. Маршал не удержался на ногах и повалился на пол. Джаред упал прямо на капсулы и разразился цветастым загибом. Они открыли огонь, крикнул Сеймур, пока мы прячемся за почтовиком, но скоро от него ничего не останется. Я знаю, мрачно буркнул маршал, садясь на пол. Джаред, держи капсулу. Борт-инженер, не прекращая ругаться, навалился на одну из капсул и схватился за ручки переноски. Рэнди взялся за вторую и, прислонившись к ней спиной, включил мышечные усилия скафандра на полную мощность. Потом поднял бластер и прицелился в темный проем выхода. Экипаж, стартовая готовность, объявил он по общему каналу. Старт через две минуты. Запустить отсчет. Отставших не ждем. Это приказ капитана. Почтовик содрогнулся снова, и Рэнди ощутил, как пол под ним затрясся. Корпус корабля начинал разваливаться. И тогда он спустил курок. Фиолетовый луч ударил в темноту, расцветил ее ослепительной вспышкой. Рэнди выстрелил еще раз, потом еще, а потом сжал кулак, превращая выстрелы в одну ослепительную струю энергии. «Рэнди!» — закричал Сеймур. В тот же момент корабль тряхнула так, что спасатели, сидящие на полу, подлетели к потолку. Внешняя корка, закрывающая выход, не выдержала и треснула. Это было похоже на взрыв. Под грохот ломающегося корпуса атмосфера корабля вырвалась в открытое пространство через открытый шлюз. Спасатели вместе с капсулами подхватил поток воздуха, швырнул их в черную дыру и вышиб наружу, как пробку из бутылки. Рэнди показалось, что он попал в водоворот. Его закрутило, как на тренажере перегрузок. Мир вокруг превратился в черное пятно, но он лишь крепче сжал перчатку на ручке спасательной капсулы. «Стабилизация!» крикнул он, запуская маневровые двигатели скафандра. «Джаред, стабилизация!» Компьютер скафандра отдал команду двигателям, Рэнди вернула в одну сторону, потом в другую, а потом вращение прекратилось. Он плыл в черной пустоте среди обломков, отчаянно цепляясь за спасательную капсулу. «Джаред!» — крикнул он, пытаясь развернуться. «Джаред!» «Я в норме, босс!» — отозвался тот. «Позади!» Рэндалл перевернулся на спину и обернулся. Позади в паре метров плыл Джаред, оседлавший спасательную капсулу. За его спиной набухал огненный цветок взрыва, пожиравший корпус почтаря. А над головой Рэндала нависал огромный силуэт транспортного корабля. Главный шлюз был приоткрыт, и прыгун напоминал рыбу, что собирался проглотить мелюзгу, что велась вокруг нее. «Полный ход!» — бросил Рэндалл, включая маневровые двигатели скафандра на полную мощность. «Буч, начинай закрывать трюм!» В черном провале грузового трюма вспыхнул яркий огонек, и Рэндалл взял курс на него. До корабля было метров пятьсот, и это расстояние спасатели одолели за несколько секунд. На полной скорости, словно маленькие ракеты, они влетели в приоткрытый главный трюм прыгуна, и в ту же секунду Рэндалл закричал... «Сеймур, старт!» Он не успел толком затормозить и с разгона хлопнулся о дальнюю стену трюма. Тут же в него влетел Джаред, спасательные капсулы столкнулись и разлетелись в разные стороны. «Буч, герметизация!» — рявкнула Рэндалл, пытаясь ухватиться за что-нибудь, но практиканты без его подсказки уже запустил процедуру закрытия трюма. Огромная створка медленно закрывалась, а прыгун уже ревел маршевыми двигателями, удаляясь от разлетающихся обломков почтового корабля. Уцепившись за полки на стене, Рэндалл обернулся и окинул взглядом трюм. Буч стоял у пульта управления пандусом. Переборка уже успела закрыться, но практикант все еще отдавал приказы системе, герметизируя корпус. Джаред болтался под потолком трюма, медленно вращаясь вокруг своей оси и с явным удовольствием поливая потоками брани пришельцев, спасательную службу и все мироздание в целом. — Все на борту, — выдохнул Рэнди. — Сеймур. — Да, босс, — отозвался помощник. — Прыжок по готовности, — выдохнул маршал и закрыл глаза. Он хотел засмеяться, но ему это так и не удалось. Он был пуст, как пересохший колодец. Все силы и все желания остались где-то там, далеко позади. Он просто дышал, медленно, с расстановкой, наслаждаясь самой возможностью делать это. Вдох, выдох, вдох. Так просто и так приятно. Рэндалл все еще медленно дышал, не обращая внимания на осуетившегося вокруг него буча, когда прыгун вздрогнул и ушел в прыжок.